Леви медленно подошел к нам. «Шутка, шутка, Ипполион!» «И на шутки я не обижаюсь. Но мы затронули серьезный вопрос, а именно, как следует писать историю?» «Возможно, я допустил ошибки. Какой историк может их избежать?» «Но я, во всяком случае, если искажал истину, то несознательно. В этом ты меня не обвинишь». Да, я с радостью включал в свое повествование легендарные эпизоды, взятые из более ранних исторических текстов, если они подтверждали основную тему моего труда — величие Древнего Рима. Пусть они уклонялись от правды в фактических подробностях, но они были верны и по духу, Когда я наталкивался на две версии одного и того же эпизода, я выбирал ту, которая ближе к моей теме, и я не буду рыться в отрусских гробницах в поисках третьей, которая, возможно, противоречит двум первым. Какой в этом толк? — Это послужит выявлению истины, — мягко сказал Полион. — Разве это так мало? А если истина окажется все в том, что наши почитаемые всеми предки на самом деле были трусы, лгуны и предатели, тогда как? — Пусть мальчик ответит на твой вопрос. Он только вступает в жизнь. — Давай, мальчик. Я сказал первое, что пришло в голову. Ливий начинает свою историю, сетуя на современную порочность. Обещаю проследить постепенный упадок нравов, по мере того, как Рим все больше богател благодаря завоеваниям. Ливий говорит, что с самым большим удовольствием будет писать первые главы, так как сможет при этом закрыть глаза на пороки наших дней. Но, закрывая глаза на современные пороки, не закрывал ли он их иногда и на пороки древних римлян? — Что же дальше? — спросил Ливий, прищуриваясь. — Дальше. — замялся я. — Возможно, между их пороками и нашими не такая большая разница. Возможно, все дело в поле деятельности и возможностях. — Полеон. Другими словами, мальчик подуанец не сумел заставить тебя увидеть желтую от серой шерсть белоснежной. Я чувствовал себя очень неловко. Считая Оливии, я получаю больше удовольствия, чем от любого другого автора, сказал я. О, да! Улыбнулся Пылен. То же самое сказал старик Искадиса. Но как и он, ты чуть-чуть разочарован, да? Нарс Парсена, севолы и брут стали у тебя поперек горло. Это не разочарование, не в этом дело. Теперь я вижу, хотя раньше об этом не задумывался, что есть два различных способа писать историю. Один, чтобы побуждать людей к добродетели, и другой, чтобы склонять их к истине. Первый — путь ливия второй — твой, и, возможно, они не так уж и непримиримы. — Да ты настоящий оратор! — восхищенно сказал Полеон. С ульпицей, который все это время стоял на одной ноге, Держа ступню другой в руке, как он обычно делал, будучи взволнован или раздражен, и закручивал в узлы бороду, теперь подвел итог всей беседы. Да, у Ливии никогда не будет недостатка в читателях. Людям нравится, когда превосходный писатель побуждает их к древним добродетелям, особенно когда им тут же говорят, что в наше время при современной цивилизации таких добродетелей достичь невозможно. Но историки-правдолюбцы, гробовщики, которые обрежают труп истории, как выразился бедняга Катул в своей эпиграмме на благородного Палеона, люди, запечатлевающие в своих записях лишь то, что произошло на самом деле, могут иметь аудиторию только если у них есть превосходный повар и целый погреб вина Скипа. Его слова привели Ливии в ярость. Он сказал... Это пустой разговор, Палеон. Родня и друзья юного Клавдия всегда считали его придурковатым, но до сегодняшнего дня я не соглашался с общим мнением. Я с удовольствием отдам тебе такого ученика. А Сульпиц может совершенствовать его придурь. Он для этого самый подходящий человек в Риме. И затем выпустил нас парфянскую стрелу, которая означала, хотя по-гречески «Каламбур пропадает». Так пусть ваш Клавдий там и процветает, где Палеон искусство в гроб кладет!» И громко ворча вышел. Пылеон весело крикнул ему вслед. «Одно лишь Палеон вам обещает, что мальчик в самом деле расцветет!» Когда мы остались вдвоем, Сульпиция ушел искать какую-то книгу. Палеон принялся расспрашивать меня. «Кто ты, мальчик?» Тебя зовут Клавдий, не так ли? Судя по всему, ты из хорошего рода, но я не знаю тебя. Я Тиберий, Клавдий друс, Нерон Германик. Святые боги! Но Ливий прав, тебя считают дурачком. Да, родные стыдятся меня, ведь я заикаюсь и хромаю, и к тому же часто болею, поэтому я очень редко появляюсь на людях. Дурачок! Это один из самых одаренных юношей, каких я встречал за многие годы. Вы очень добры. Отнюдь. Ты хорошо поддел старика Ливии с Ларсом парсаной. У Ливии нет совести, если говорить по правде. Я все время ловлю его не на том, так на другом. Я как-то спросил его, очень ли ему трудно находить нужные ему медные таблички среди беспорядка царящего в государственном архиве. Ничуть, — ответил он. А оказалось, что он ни разу туда не заглянул, чтобы проверить хотя бы один факт. Скажи, почему ты читал мою историю? Я читал твое описание сада Пирузи. Мой дед, первый муж Ливии, был там. Меня интересует этот период. Я собираю материал для жизни описания отца. Мой наставник Афинодор посоветовал прочитать твою книгу. Он сказал, это честная книга. Прежний мой наставник Марк Порций Катон говорил, что она соткана из лжи. Естественно, я поверил Афинадору. Да, Катону такая книга вряд ли может понравиться. Его предки воевали на противной стороне. Я помогал выгнать его деда из Сицилии. Но ты первый молодой человек из всех, кого я встречал, который хочет заниматься историей. Это занятие для стариков. Когда ж ты будешь выигрывать в сражениях, твой отец и дед? Возможно, в старости?» Он рассмеялся. «Ну что ж, почему бы из историка, посвятившего всю жизнь изучению военной тактики, и не выйти непобедимому начальнику, если он не трус, и у него будут хорошие войска и хорошие штабные офицеры?» Вставил я, вспомнив Клеона. «Да, и хорошие штабные офицеры. Пусть даже он никогда не держал в руках щит или меч. Я набрался смелости и спросил Пыльона, почему его часто называют последним римлянином. Он был доволен, услышав этот вопрос, и ответил, — это имя мне дал Август. Это было тогда, когда он звал меня присоединиться к нему во время войны с твоим дедом Антонием. Я спросил его, за кого он меня принимает. Антоний в течение многих лет был одним из моих лучших друзей. Полеон, ответил он я полагаю что ты последний римлянин зря так прозвали этого убийцу касси но если я последний римлянин сказал я чья в этом вина и чья будет вина если после того как ты уничтожишь антония никто кроме меня не осмелится держать голову прямо в твоем присутствии или говорить когда не спросит это не моя Азиний сказал он, словно оправдываясь, — не я, Антонио, он мне объявил войну. И только я его разобью, я, конечно, восстановлю республику, если госпожа Ливия не наложит на это вето, — проговорил я. Затем Плеон обхватил меня за плечи. Я хочу сказать тебе кое-что, Клавдий. Я очень старый человек, хотя и кажусь бодрым. Конец мой близок. Через три дня я умру, я это знаю. Перед самой смертью у людей наступает прозрение. Они могут предсказывать будущее. Послушай меня. Ты хочешь прожить долгую деятельную жизнь и пользоваться почетом на склоне лет? Да. Тогда подчеркивай свою хромоту. Нарочно заикайся. Почаще делай вид, что ты болен. Болтай чепуху, тряси головы и дергай руками на всех официальных, полуофициальных церемониях. Если б ты мог видеть то, что открыто мне, ты бы знал, что это твой единственный путь к спасению, а в дальнейшем к славе. Я сказал, рассказ Ливия о Бруте, я имею в виду первого Брута, может быть, и не соответствует истине, но вполне подходит в данном случае. Брут тоже притворялся полоумным, чтобы было легче возродить народную свободу. Что-что? Народную свободу? Ты в нее веришь? Я думал, что младшее поколение даже не знает этих слов. Мой отец и дед оба верили в нее. — Да, — резко прервал Наполеон, — потому они и умерли. — Что ты хочешь этим сказать? То, что их потому-то и отравили. — Отравили? Кто? — Хм! — Не так громко, мальчик. — Нет, имен я называть не стану. Но я дам тебе верное доказательство того, что я не просто повторяю пустые сплетни. Ты говоришь, что пишешь жизнеописание отца. Да? Так вот ты увидишь, что тебе позволят дописать его только до определенного места. И тот, кто остановит тебя. Тут к нам подошел шаркая ногами сульпицы, и Палеон не сказал больше ничего любопытного. Лишь когда настало время с ним прощаться, он отвел меня в сторону. И промотал. — До свидания, маленький Клавди. Выкини с головы глупые мысли насчет народной свободы. Время для нее еще не пришло. Положение должно стать куда хуже, чтобы оно могло стать лучше. Затем громко добавил и еще одну. — Если, когда я умру, ты найдешь в моих трудах что-либо несоответствующее, по твоему мнению, исторической правде. Разрешаю тебе. Я обусловлю твое право разъяснить мою ошибку в приложении. Поддерживай мои книги на современном уровне. Когда книги устаревают, они годятся только на берку для рыбы. Я сказал, что почту за честь выполнить этот долг. Через три дня Аполлион умер. В своем завещании он отписал мне собрание ранних латинских исторических трудов, но мне их не отдали. Дядя Тиберий сказал, что тут какая-то ошибка, книги были оставлены не мне, а ему, ведь наши имена так похожи. Данное мне право делать исправление, все посчитали шуткой, но я выполнил свое обещание, хотя и через двадцать лет. Я обнаружил, что Палеон очень сурово отозвался о Цицероне, чеславный, нерешительный, трусливый и малый, хотя был согласен с его мнением о характере Цицерона, щел нужному указать, что при всем том предателем, как считал Палеон, он не был. Палеон исходил из некоторых писем Цицерона, которые, как мне удалось доказать, были сфабрикованы Клодием Пульхром. Цицерон вызвал вражду Клоди, выступив против него свидетелем, когда-то его обвинили в том, что он пробрался на таинство доброй богини в виде музыканши. Этот Клоди был еще одним из плохих Клавдиев.